Поведал им, что люди исконных племен рождаются в седле. Этот факт Ринсвинс счел гинекологическим абсурдом и обладают особыми познаниями по части природной магии.